Глава тридцать пятая. Он. Загадочная Рилейла утащила Элю в соседнюю комнату, оставив нас с принцессой наедине. Мы переглянулись. Она склонила голову на бок и что-то показательно тявкнула. «Ваше Высочество, хочу напомнить вашей пушистой заднице, что я по-прежнему вас не понимаю». Недовольно буркнул я. Я переживал за Элю. Переживал за то, что ведьма могла сделать с ней. Но, с другой стороны, зачем ей собственноручно путаться под ногами и мешать ее собственному пророчеству? Не настолько же она глупа. Да и, судя по всему, Лилит, мачеху Кардейлы, заочно ненавидели все ведьмы. Боялись, что сильнее? Боялись, что в любой момент могла развеять их прах над рекой? Кардейла недовольно посмотрела на меня, а затем спрыгнула с табуретки, на которой сидела, Подбежала к двери и начала шкрябать. — Да не съест она Элю, не бойся. Никто не лишит тебя единственного переводчика. Буркнул я, плюхнувшись на свободное место. Покосился на дверь, пытаясь скрыть свои тревоги, потому что переживал за Элю не меньше, чем старался это показать. Глупо? Возможно. Но что-то было в ней такое, что не давало мне покоя. То, что, несмотря ни на что, она была моей истиной, Или то, что я начал испытывать к ней чувства? Поразмышлять на эту тему мне не дали. Ведьма и иномерянка вышли из комнаты, не успев зайти. Похоже, в этом доме время в каждой комнате шло по-своему. Дейла, которую чуть не задела дверью, забавно отпрянула, издав очень странный и показательный звук. «Не сейчас», — отмахнулась Эля. Она выглядела побледневшей и, бросив короткий взгляд на меня, тут же отвела его в сторону. «Эй, Рилейла, что ты с ней сделала?» Бросил недовольный взгляд на женщину, пытаясь прикинуть, что можно с ней сделать, как запугать, обратиться. «Ничего», — отмахнулась она. «Я просто сказала ей правду, как и всегда». «Какую правду?» Недоуменно уставился я на ведьму которая по-прежнему говорила загадками. — Которую ты сказать боялся! — покачала головой Ролейла. Она подошла к шкафчикам и начала накрывать на стол. Под моим непонимающим взглядом она взвизгнула. — Что? Я уверена, вы проголодались после долгого пути! — Ты знал! — вдруг заговорила Эля. — Знал и ничего не сказал мне. Принцесса вновь тявкнула а я вдруг понял, что окончательно перестал осознавать, что происходит. «Знал, что!» — настойчиво повторил я. «Правду, которую услышал от гномов, боже, не тупи! И не смотри на меня волком, я не собираюсь вас травить!» На столе уже были разнообразные яства, не похожие ни на ведьмовские зелья, ни на отраву. О пророчестве до меня начало доходить с трагикомедии. Так сами гномы не уверены, что это правда. И что это о нас. Я не привык сообщать информацию, в которой не уверен. Недовольно буркнул я. Кажется, у нас с Эли назревает очередная ссора. А ведь мы даже не пара. А вот я уверена. Это мое предсказание. А я редко ошибаюсь. Садитесь за стол. Мне еще вам рассказать, где искать кинжал, которым вы сможете обезоружить, или даже убить Лилит. Расколдовать Дейлу вы сможете, только разрушив мощные чары прошмандовки. Самый действенный способ — убить ее. Покачал головой. Ведьмины глаза горели огнем, но, почувствовав запах жареного кролика, не смог устоять и вгрызся в пленившее меня мясо. Ролейла недовольно посмотрела на меня. «Боже, Брины, где твои манеры?» буркнула она ты в курсе, что скоро полнолуние? Чуть не подавился, потому что на мою голову свалилось одновременно три проблемы. Назревающий разговор с истиной из другого мира, магический кинжал, от которого ничего хорошего не жди, и дурацкое полнолуние, о котором я совершенно запамятовал. И какую проблему решать первой?